Глава 12 Кинофильм был хорошим и завладел вниманием Джорджа. Атмосфера зала успокаивала. Действие, разыгрывающееся на экране, перенесло его в другой выдуманный мир, который он так любил, увы, лишь на два часа. За дверьми кинотеатра царила жестокая реальность. Он был разочарован, когда Кора предложила пойти в кино. Под воздействием выпитого пива и виски Джордж преодолел свою неловкость. И когда они покинули пиво в бар, он попытался уговорить девушку поехать к ней на квартиру. Однако Кора остудила его пыл. Джорджу было больно, что она так холодна и жестока. Какой смысл был в том, чтобы после обеда идти в кино, когда можно было побыть одним без помех в квартире? Кори же, по-видимому, было наплевать на его желание и разочарование. Она молча дошла с ним до кинематографа и сказала, не оборачиваясь, возьми билеты в ложу. Он купил билеты и пошел за ней, кипя от злости. Когда она протянула ему один шилинг и шестьдесят пенсов, он вырвал деньги из ее рук и молча положил в карман. Но затем... Увлекшись фильмом, он успокоился, порой даже забывал о присутствии девушки рядом. Когда пошли титры на экране, а в зале зажегся свет, Джордж с сожалением вздохнул. Они вышли на улицу, и он, увидев непроницаемое лицо Коры и плотножатые сжатые зубы, и выражение решимости, понял, какая опасность им угрожает. Кора, видимо, тоже осознавала это. Она была до чрезвычайности напряжена. Джордж попытался поговорить о фильме, но она его совсем не слушала. Она двигала сквозь толпу, никого не замечая. Однако Джордж обратил внимание, что Кора, не контролируя вроде бы себя, точно знает, куда идти что делать. Его вдруг охватила злость. Он схватил Кору за руку и круто повернул. — Куда мы идем? — грубо спросил он. — Почему ты такая? Что-нибудь не в порядке? Они стояли посредине тротуара. Поток пешеходов обтекал их с обеих сторон, люди бросали на них недовольные взгляды. — Идем! — с той же резкостью, — ответила она. — Нам надо свернуть за угол. Они пошли дальше. Джордж следовал за корой с возрастающим чувством гнева. Через несколько минут они оказались на небольшой спокойной улице. Кора остановилась. «Здесь, в полуподвале, находится магазинчик», — сказала она с особым выражением в глазах, протягивая ему банкноту в один фунт. «Зайди и купи плетку. Ты можешь спрятать ее под полой пиджака». Несмотря на палящее солнце и горящий асфальт под ногами, Джордж почувствовал, как его охватывает холодная дрожь, инстинкт самосохранения подсказывал ему, что он ступает на зыбкую почву, шаг два и пустота. — Сегодня воскресенье, — возразил он, отшатываясь от коры, — все магазины закрыты. — Почему я пришла сюда, как ты думаешь? — спросила она. Этот магазин принадлежит еврею. Вчера он не работал, а сегодня открыт. — Я не пойду покупать плетку, — категорически заявил Джордж. — Если она тебе нужна, то иди и покупай сама. Подобными вещами я не занимаюсь. Она посмотрела на его лицо, выражающее решимость и непреклонность, и неожиданно рассмеялась. Ты прав, Джордж, сказала она почти с нежностью. Как глупо ждать, если два человека любят друг друга? Она протянула ему деньги. Купи плетку, и мы идем ко мне. У нас достаточно времени, пока вернется, Сидный. Джордж изумленно глядел на нее. Кора! Воскликнул он, машинально сжимая банкнот. «Сейчас? Ты действительно считаешь, что мы можем пойти к тебе?» «Не будем медлить!» И он побежал в магазин, как марионетка, без воли, без мысли об опасности, охваченный лишь желанием быстрее получить то, что она обещала. Войдя в магазин, он увидел старого человека в Ермолке, с удивлением взиравшего на него, «Добрый день», — сказал хозяин магазина, — «чем могу служить?» Джордж сразу же бухнул. «Я хочу плетку какую-нибудь, не дороже одного фунта». Торговец удивленно поглядел на странного покупателя, Чеп покрасневшее лицо и нетерпеливый взгляд выражали крайнюю степень напряжения. Старый еврей, не торопясь, протянул ему плетку и, сожалея, сообщил, что вот это самая недорогая но стоит на один фунт и один шиллинг. Джордж бросил деньги на прилавок и, не глядя, сунул плетку под пиджак. Кора ожидала его на углу. — Я купил плетку, — сказал он. — Идем быстрее. Фразер весь был охвачен желанием. Вверх по лестнице он буквально тащил Кору за собой. У двери девушка стала искать ключ. Джорджа била крупные дрожь. Наконец она отперла дверь и они вошли в квартиру. Джордж бросил плеть на стул и потянул кору к себе. — Хелло, фразер! — услышал он голос Бранта, стоявшего у дверей. Этот ненавистный голос вырвал его из мира грез. Сидный прошел в комнату, бросив на ходу. — Боже, на кого вы похожи! — Джордж повернулся поймав иронический взгляд коры и почувствовал колющую боль в груди. Разочарование и неудовлетворенные желания были непереносимы. — Что ты делаешь, кора? — спросил Сидный, откидываясь на спинку стула. — А это что? Он поднял плеть. — Ах, это для Гриспина! Чудесно! Наверное, Джордж купил ее? — Да, — ответила кора. Сперва он не хотел покупать, но я его убедила, не правда ли, Джордж? Кора достала из серванта бутылку виски и два бокала. Джордж сел на стул и стал вытирать лицо и руки носовым платком. На вопрос Коры он не отвечал, чувствуя, что все глубже увязает в сложившейся ситуации не в силах противостоять ее драматургической развязке. Господи! Неужели он не понимает, что Сидней и Кора, продумав каждый шаг, просто дурачили его? Кора подала ему бокал, плеснув туда виски. — Выпей, Джордж, тебе, по-моему, необходимо выпить. Она села к нему на колени и свободной рукой обняла его за шею. Волна нежности и любви захлестнула его, отбросив обиду и подозрение. Девушка положила свою голову ему на плечо и стала покачивать ногою. Бранд задумчиво и с интересом наблюдал за боями Судя по всему, я рановато пришел домой, — сказал он, поудобнее усаживаясь на своем стуле. — Конечно. Согласила скоро, прикасаясь щекой к подбородку Джорджа. — У нас с Джорджем были определенные намерения. Не так ли, Джордж? Он только крепче прижал ее к себе. Руки его дрожали так сильно, что он пролил виски ей на брюки. — Осторожно! — воскликнула девушка. — Знаешь, — продолжала она, обращаясь к Сидною, — Джордж великолепный парень. Я думаю, что он будет изумительным любовником. Хорошо, хорошо, прервал ее Сидный. У нас сейчас совершенно другие планы, не время говорить о любви. Кора соскользнула с колен Джорджа, пересекла комнату и взяла плеть. Фразру вернулись недоверчивость и подозрительность. Кора взмахнула плетью. Злобная гримаса исказила ее лицо. — Он будет так орать, что стены закачаются! — воскликнула она мстительно. — Он у себя один, — тихо сказал Брандт. — У меня есть автомобиль. Мы выедем в половине восьмого. Нам понадобится около часу на дорогу. К тому времени уже стемнеет. Кора, подняв свой бокал, провозгласила за нового члена нашей группы. И поглядела Джорджу прямо в глаза. Оставшиеся часы текли мучительно медленно. По мере продвижения часовой стрелки напряжение в квартире нарастало. Даже Бранд, чьи на и самоуверенность, казалось, были непоколебимы, начал беспокойно поглядывать на часы. Кора опять много пила. Показалось, виски. Не брала ее. Только ярче блестели глаза. И бледнее становилось ее лицо. Когда, наконец, бранд встал со стула, нервы всех троих были натянуты до предела. Джордж переводил свой взгляд с одного на другого. — Может быть, нам следует отказаться? — начал было он говорить. Они стояли рядом друг с другом, брат и сестра с холодными, непроницаемыми лицами, с решимостью в глазах, сделавшиеся удивительно похожими друг на друга, смотрели на него, как на чужого. — Прекратите глупую болтовню! Грубо обрезал его Бранд. Иди вниз, — приказал ему Кора, — мы с Джорджем догоним тебя. Сидный пожал плечами и молча вышел. Кора положила руки на плечи Джорджа. — Ты будешь ночевать сегодня здесь, — прошептала она. — Я не даю пустых обещаний. Днем я говорила искренне, но я просто не знала, что Сидней вернется так рано. Сегодня ночью я буду любить тебя, обещаю и хочу. Ее глаза засветились нежностью. После этого все пошло своим чередом. Когда Джордж повернулся, чтобы взять свой пистолет, кора уже держала люгер в своей руке, причем крепко. — Я буду твоим оруженосцем! — смеясь объявила она и сунула пистолет в кожаную сумку, висевшую у нее на плече. — Поцелуй меня! — потребовала она, поднимая к нему лицо. Около половины восьмого они вышли на улицу. Наступил вечер. Небо было чистым, но чувствовалось приближение грозы. Бранд ждал их. Все трое медленно прошли в угол маленького двора, где стоял темно-зеленый форт. сидный открыл дверь и сел за руль. Кора на заднее сиденье. Джордж остановился и не решался сесть в машину. Садис позвала его Кора в виде его сомнения и шире распахнула дверцу. — Я не знал, что у вас есть автомобиль. «Он думает, что это наша машина», — сказала Кора Сиднею. Сидней усмехнулся, включил двигатель и медленно стал выезжать из узкого переулка. «Это не ваша автомашина?» — повторил Джордж свой вопрос. «Мы взяли ее на прокат», — объяснил Сидный, «А теперь тихо, мне надо сосредоточиться». Они в молчании пересекли Лондон и поехали по улице, ведущей к месту проведения королевской регаты. Джордж забился в угол. Он ощущал себя несчастным и одиноким, вспоминая о своей комнате в пансионе и рыжем коте. Боже, как это все было далеко сейчас и даже недостижимо! Казалось, время остановился. Джорджу не хотелось ни о чем думать. Предчувствия говорили ему, что форт везет его навстречу роковому концу, неизбежной судьбе. Сидный повернул и включил дальний свет. — Где-то здесь мы должны еще повернуть, — коротко сказал он. Его голос звучал подавленно. Они приникли к стеклам. Напряженно всматриваясь, будто самым важным на свете был этот перекресток, который нельзя было проскочить в темноте. Вдруг Кора и Джордж одновременно воскликнули «Там!» Впереди виднелась маленькая улочка. «Вижу, вижу, не слепой!» — ответил Бранд и резко затормозил. Затем они немного проехали по улице. В свете фары изумрудно темнела трава на коротко подстриженных газонах. Его дом в конце... — сказал Сидный, выключая зажигание. — Оставим машину здесь. Он повернулся к Джорджу. Злобное выражение на лице его испугало Фразера. — Мы войдем вместе, — приказал он. — Если он вздумает орать, ты, Кора, отдашь пушку Джорджу. Фразер, слушайте внимательно. Вы подойдете к нему и сунете пистолет под ребра, Понятно. Вы должны нагнать на него страху. Действуйте жестко и безжалостно. Говорить ничего не надо. Это я беру на себя. Как только Кора передаст вам пушку, подходите к нему. Ну, да вы поняли, не стоит повторять, и тогда мы примемся за дело. Джордж облизнул пересохшие губы. Одну минуточку... Кора ласково погладила его колено. Она знала, как держать его в руках, как кошка, которая то ластится, то выпускает коготки. Все умные мужественные слова, которые он хотел произнести, комком застряли у него в горле. «Что — Что? — спросил Бранд. — Ничего, ничего, — сказала Кора. — Все окей. Итак, идем. Не делайте никаких глупостей. Дело очень серьезное. Брант вылез из машины. кора на мгновение прижавшись к Джорджу, всем телом поцеловала его. Он потерял голову, но девушка оттолкнула его и позвала. — Идем же, Джордж! Погода портилась. Воздух был влажным, дышать было тяжело. Вдали слышались раскаты грома, небо затягивали свинцовые дождевые тучи. Из темноты возник Бранд. — Все в порядке, — тихо сказал он. Гриспин один. Они прошли через садовую калитку к маленькому коттеджу. Одно из освещенных окон было открыто, все трое застыли. Вдруг над их головой прогрохотал гром. Джордж присел от страха, его ногти вонзились в ладонь коры. Они осторожно приблизились к окну. Гриспин в светло-голубом халате сидел за столом и писал. Во рту дымилась сигарета, рядом с ним на столе лежал открытый кейс, полный денежных купюр. Вид такого количества денег нагнал на Джорджа еще больше страху, чем идея отомстить Гриспину. Фразер мельком взглянул на Бранта. В голубоватом... В свете вспыхнувшей молнии он с трудом узнал своего компаньона, да столько изменилось его лицо. Снова ударил гром. Капли дождя застучали по листве, охладили горящие щеки Джорджа. Бранд стучал в дверь. Кора потянула Джорджа за собой. Он шел как во сне. Джордж не помнил, как они вошли в коттедж, как навстречу им поднялся Гриспин, позеленевший от страха. — Хелло, Гриспин! Долго же пришлось мне ждать этой встречи. Гриспин, расширившимися от ненависти и ужаса глазами, глядел на непрошенных гостей, не находя слов. — А я захватила с собой плетку. Издевательски сказала Кора. Она вынула плеть и положила ее на стол. — С этого мы и начнем, — объявил Брандт. Но тут Кора расстегнула молнию на своей сумке и передала Джорджу пистолет. Гриспин, как завороженный, уставился на люгер, и что-то сдвинулось в психике Джорджа. Страх его улетучился. Он представил себя Джеком-потрошителем, мстителем, Мафиозии из клана Аль Капона, Словом, он обрел свою мечту и постась. Пушка придала ему мужество и отчаяние, терять ему было нечего, и он пошел в банк вспомнив, как издевался над любимой девушкой этот фланелевый супермен. Как приятно теперь было видеть его перекошенную страхом физиономию. Руки вверх! Стальным голосом приказал Джордж тыча пистолетом под ребра Гриспину. И вдруг... Ослепительная вспышка озарила комнату. Раскат грома вдруг слился с грохотом выстрела. По комнате поплыл дым, запахло порохом. Джордж почувствовал, как его рука резко дернулась назад. Он выронил пистолет. Раздался крик коры. Как в тумане Джордж увидел на стене, у которой только что стоял Гриспин, темное расползающееся пятно, он медленно перевел взгляд вниз, у его ног распластался Гриспин. — Ну, хорошо, — подумал он, ничего не соображая, — все это уже происходило в твоих видениях сотни раз, все это лишь во сне, сейчас, сейчас ты проснешься, и все будет окей. Тот отряс его за плечо и кричал резким голосом «Дурак! Дурак!» Свет померк в его глазах. Его охватило состояние безразличия, очень хотелось спать. Это был шок. Затем он услышал, как кора чекание слова произнесла отчужденно «Ты убил его». Мы не хотим иметь ничего общего с убийством. Мы не приказывали тебе убивать его. Ты должен был только напугать Гриспина. Джордж переводил взгляд с ее лица на лицо ее брата. Господи, как же так? До него начало доходить то, что он натворил. Нет, нет, в отчаянии прошептал он. Пистолет не был заряжен, я его не заряжал. Оба они смотрели на него безжалостно, осуждающе. «Вы заблуждаетесь! Вы зарядили его!» — отрывисто произнес Сидный. «Мы не желаем иметь с вами ничего общего. Мы не убийцы!» Джордж был в ужасе. Неужели и Кора предала его? «Кора! — сказал он. — Я не стрелял!» «Пистолет же не был заряжен. Я могу это доказать. Патроны лежат дома. Двадцать пять штук. Они все там. Я до них не дотрагивался. Понимаешь, я до них не дотрагивался!» Ее рот скривил гримаса отвращения. «Ты дурак!» — закричала она. «Я ненавижу тебя. Посмотри, что ты натворил. Не пытайся попадаться мне на глаза!» И она ударила его кулаком в лицо. Брат и сестра ушли, оставив его одного. Джордж снова посмотрел на распростертого на полу человека, которого он убил. Не отдавая отчета в своих действиях, он нагнулся и поднял пистолет. От него пахло порохом. Джордж осмотрел свой люгер. Кто-то снял предохранитель. Он нажал на него, раздался металлический щелчок. Напрягший память, он вспомнил, когда Кора передавала ему пистолет, он слышал такой же щелчок. Неужели она сняла пистолет с предохранителя? Он не мог в это поверить. Его палец коснулся спускового крючка. Спуск тут же среагировал. Трижды он нажимал на курок, прежде чем до него дошло, что кто-то регулировал механизм. Но он был в таком состоянии что не смог трезво оценить этот факт. Струи дождя силой хлистали в распахнутое окно, играя шторами. Гроза неистовствовала. Джордж, как во сне, слышал шум удаляющегося автомобиля. Взгляд его упал на стол, и он с удивлением обнаружил, что кейс с деньгами исчез.